Двухлетнего Петра забавляли музыкальными ящиками, цимбальцами и большими цимбалами немецкой работы. В его комнате стоял даже какой-то клевикорд с медными зелеными струнами. Все это живо напоминает нам придворное общество царя Алексея, столь падкое на иноземные художественные вещи. С летами детская Петра наполняется предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал игрушечного оружия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 Овладели делами. Царь Алексей был женат два раза и, следовательно, оставил после себя две клики родственников и свойственников, которые насмерть злобствовали одна против другой, ничем не брезгуя в ожесточенной вражде. Милославские осилили Нарышкиных, и самого сильного человека их стороны Матвеева не замедлили убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая царица вдова отступила на задний план, стала в тени.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 чем даже его отец. Рассказ записан неким Крекшиным, младшим современником Петра, лет 30 трудолюбиво, но довольно неразборчиво, собиравшим всякие известия, бумаги, слухи и предания о благоговейно чтимом им преобразователе. Рассказ Крекшина любопытен, если не как документально достоверный факт, то как нравописательная картинка. По старорусскому обычаю,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 Зотов залился слезами и дрожа от страха, повалился к ногам царицы со словами: "Недостоин я, матушка государыня принять такое сокровище". Царица пожаловала его к руке и велела на следующее утро начинать учение. На открытие курса пришли царь и патриарх. Отслужили молебен с водосвятием, окропили святой водой нового спудея и, благословив, посадили за азбуку. Зотов поклонился своему ученику в землю,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 Здесь царица с сыном, удаленная от всякого участия в управлении, по выражению современника князя Куракина, жила тем, что дано было от рук царевны Софии, нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от патриарха, от Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, опальный царь, выгнанный сестренным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе. Силой обстоятельств,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 Современники приписывали природные склонности, пробудившиеся еще в младенчестве, увлечение Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть. Толки окружающих о войсках и наземного строя, может быть и рассказы Зотова об отцовых войнах, дали слетами юношескому спорту определенную цель. А острые впечатления мятежного 1682 года вмещали в дело чувство личного самосохранения и мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть царевне Софии, Надо завести своего солдата, чтобы оборониться от своевольной сестры. По сохранившимся дворцовым записям можно следить за занятиями Петра, если не за каждым шагом его в эти годы. Здесь видим, как игра с летами разрастается и осложняется,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 Полковых знамен, бердышей, пистолей. Дворцовый и кремлевский арсенал постепенно переносится в комнаты Преображенского дворца. При этом Петр ведет чрезвычайно непоседный образ жизни, вечно в походе: то он в селе Воробьеве, то в Коломенском, то у Троицы, то у Савы Сторожевского, рыщет по монастырям и дворцовым подмосковным селам, и в этих походах за ним всюду возят иногда на нескольких подводах его оружейную казну.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 конюхов стремянных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленников, больше шестисот человек. Это были большей частью все люди породою честные, непростые, были пожалованы денежным жалованием и платьем погодно, и поместьями, и вотчинами, пили и ели царское. Со смерти царя Алексея в этих ведомствах осталось мало дела или не стало никакого. Больным царю Федору и царевичу Ивану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 Которые прибором охотников из дворян и других чинов, даже из боярских холопов, развелись в два батальона человек по триста в каждом. Они получили название Потешных. Не думайте, что это были игрушечные, шуточные солдаты. Играл солдат и царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную службу получали жалование, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином. Пожалован я! читаем в одной челобитной, «Ваш великих государей чин в потешные конюхи». Набор потешных производился официальным канцелярским порядком. Так в 1686 году конюшенному приказу предписано было выслать к Петру в Преображенское семь придворных конюхов для записи в потешные пушкари. В числе этих потешных рано является и Александр Данилович Меньшиков, сын придворного конюха,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 Назначил штаб офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров из своих комнатных людей, все изящных фамилий. И в рощах Преображенского чуть не ежедневно подвергал команду строгой солдатской выучке, причем сам проходил все солдатские чины, начиная с барабанщика. Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе построена была регулярным порядком потешная фортеция, городок Плесбург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 любимую его потеху впоследствии. Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устройства потешной команды. По крайней мере, в начале 1690-х годов, когда потешные батальоны развернулись уже в два регулярных полка, которых поселили в селах Преображенском и Семеновском, и от них получившие названия свои полковники, майоры, капитаны были почти все иноземцы и только сержанты из русских.